День 91. один. Трэвис, который живет на крыше. Мы находим водопад и на ощупь делаем вареники. Утро было добрым, несмотря на все неудобства. Спали мы на матрасах, поплотнее завернувшись в спальники. В зеленом ведре охлаждалась вода для умывания, в белой канистре для питья. На стенах в некоторых местах расплылись серые пятна а на пороге между комнатой и кухней теперь красовалась большая лужа. А нам было просто отлично в обществе друг друга. Да, так бывает. Мы пили марокканский чай, болтали и смеялись. Потом решили отправиться к водопаду. Трэвис заявил, что это в получасе ходьбы, но на полпути выяснилось, что он не знает, куда идти. Мы прошли квартал, который состоял из одних развалин. На пустыре без движения валялся какой-то мужчина. «Он что, умер?» — испуганно спросили мы. «Нет, просто спит», — авторитетно заявил Тревис. «Честно говоря, я до сих пор в этом сомневаюсь». Воспользовавшись навигатором Паулу, мы вышли на какой-то каскад, смотровую точку. Оттуда, как сказал повстречавшийся нам дедушка, надо будет всего лишь спуститься вниз» мы действительно увидели водопад. Рядом с ним располагалась терраса. Загвоздка заключалась в том, как именно спуститься. Наверное, мы выбрали не самый правильный вариант, так как в процессе пришлось карабкаться, отчаянно цепляясь за корни деревьев, торчавшие из практически вертикальной стены. Первым лес трейвис я за ним. Увидев наши акробатические этюды, на помощь поспешил работник кафе со стремянкой. За все старания мы были вознаграждены совершенно потрясающим видом. Нашли залитую солнцем террасу, на которой, как по волшебству, появился стол, четыре стула и, конечно же, кофе. Пауло сказал, что этот кофе был, пожалуй, самым трудозатратным в его жизни. Я с ним была полностью согласна. Наверное, поэтому до сих пор вспоминаю, до чего же этот кофе был хорош. Пришло время возвращаться в город. Помимо авокадо, Тревис очень любил суп, и мы с удовольствием составили ему компанию. Правда, я предпочла жареную рыбу, которую продавали в лавке по соседству. Поев, мы отправились за покупками. Необходимо было запастись продуктами для вечерних вареников. К тому же Али, продавец сэндвичей, которого мы снова встретили, рассказал нам, где можно купить вина. Вернувшись домой, я замесила тесто. Ребята пили пиво, а нам с Тревисом открыли вино. Все было чудесно. Пару раз заходила мамми, и мы, словно пятнадцатилетние подростки, прятали от нее бутылки, а потом во всей Медине отключили свет. Тревис сбегал за свечами, а я продолжила готовить только уже в более романтической обстановке. Ну и, конечно, вечером он не смог обойтись без супа, и отправился за Харерой. Сказал, что он послужит отличным дополнением к вареникам. Правда, мамми принесла нам еще четыре тарелки супа, а мы угостили ее варениками. Вечером снова звучала музыка, мы с Трэвисом танцевали. Перед сном рассказывали друг другу сказку про поросенка. Как жаль, что я ее совершенно не помню, но хохотали мы от души.